Следует также отметить, для более полной обрисовки характера мисс Салли Брас, что сама она не стала бы так легко мириться с неудобствами Дебри И, по всей вероятности, ушла бы оттуда без чая. Однако, догадавшись, как плохо приходится ее брату и какие он испытывает тайные муки, эта девица почувствовала мрачное удовлетворение и решила веселиться на свой собственный лад. Дождевые капли просачивались сквозь крышу и капали им на голову. Но мисс избрас без единого слова жалобы с непоколебимым самообладанием председательствовала за чайным столом. Мистер Квилп, в буйном порыве гостеприимства, забравшийся на бочку из-под пива, провозгласил Дебри самым прелестным и уютным уголком на всем земном шаре и, подняв стакан, Выпил за их следующую пирушку в этом увеселительном заведении. Мистер Брас, в чашку которого лила прямо с крыши, тщетно бодрился, стараясь выглядеть молодцом. Том Скотт вертелся в дверях беседки под дырявым зонтиком и хохотал до упаду, так его потешали муки стряпчиво, а мисс Салли Брас, не удостаивавшая вниманием дождь, орошавший ее женственный стан и нарядный туалет, Торчала за столом, прямая как палка, и при созерцала страдания брата, выказывая полное равнодушие к собственным неудобствам и, видимо, намереваясь просидеть здесь всю ночь, столь высокое наслаждение доставляло ей пытка, которую Самсон претерпевал совершенно безропотно из-за своей рабской угодливости и алчности. Характеристика мисс Салли будет неполной, если мы не отметим тут же, что злорадство злорадством, а она первая разгневалась бы, если бы мистер Самсон вздумал в чем-нибудь перечить их клиенту. В самый разгар веселья мистер Квилп вдруг услал своего подручного бесенка с каким-то поручением, потом спрыгнул с бочки и сразу, став самим собой, тронул стряпчиво за рукав. «Два слова», — сказал он, — «а потом опять продолжим наш пир». «Салли». «Обрати ко мне слух». Мисс Салли придвинулась к нему вплотную, зная по опыту, что при переговорах с этим клиентом не следует доверяться даже воздуху. «Есть дельце», — продолжал Квилп, переводя взгляд с брата на сестру. «Весьма деликатного свойства. Обсудите его между собой на досуге». «Слушаю, сэр», — сказал Брас, вынимая из кармана записную книжку и карандаш. «С вашего позволения, я сейчас же запишу все по пунктам. Редкостные документы», — добавил Стряпчий, возводя очек к потолку. «Просто редкостные. Он излагает свои мысли с такой четкостью, что слушать его одно удовольствие. Я не знаю ни одного парламентского акта, равного этим документам по четкости изложения». «На сей раз придется лишить вас этого удовольствия», — сказал Квилп. «Спрячьте карандаш». Обойдемся без документов. Итак, есть мальчишка по имени Кит. Мисс Алли кивнула, подтверждая, что она его знает. «Кит», — сказал мистер Самсон. «Кит». «Хм... Я как будто слышал это имя, но не могу вспомнить, когда и при каких...» «Вы медлительны, как черепаха, а тупостью перещеголяете носорога». Нетерпеливо махнув рукой, огрызнулся любезный клиент мистера Брасса. «Вы шутник!» — воскликнул угодливый стряпчий. «А какое знание естественной истории? Буфон! Прямо Буфон!» Мистер Брасс явно хотел сказать комплимент. «И есть все основания предполагать, что он имел в виду естествоиспытателя Бюфона». Да только переврал первую гласную. «Как бы то ни было...» Квилп не дал ему времени исправить ошибку, но, заметив ее сам, тронул, а, если выражаться точнее, огрел его зонтиком по голове.